что защемило косу спасенной, кончик этой косы и поныне показывается верующим. Из той же скалы бьет ключ, вода которого выносит мелкие известковые камешки цвета красного, белого и желтого. Правоверные весьма ценят такие камешки и говорят, что это слезы, скрывшиеся святой, которая до сих пор плачет внутри горы о людских грехах. Через описанный Мазар и далее по ущелью реки толан худжа По словам туземцев, в древности пролегала на плато Тибета колесная дорога, о которой уже было выше вышеупомянуто. Быть может, и теперь здесь удобнее перейти, чем где-либо через русских хребет. Конечно, только не на верблюдах. Движение к оазису Ния От реки Бастан-Ту-Грак до оазиса Ния нам уже не пришлось лазить по столь глубоким ущельям, как до сих пор, ибо дорога сначала лежала несколько поудаль от гор, а затем от реки Эяк повернуло в диагональном направлении к юго-западу. Однако усталые верблюды все-таки вынуждены делать лишь небольшие переходы. Пыльная мгла, бури, бесплодие — все это, как и прежде, сопровождало нас. На первых двух ночевках возле маленьких ключей Юлгун-Булак и Сугет-Булак мы встретили одиночные сакли мочинцев, которые засевают небольшие лесовые площадки и орошают их водой по временам добегающей сюда из горок. На ключе «Юлгун» удалось снять фотографии из нескольких горных мочинцев. Вечером над небольшой ямкой воды, образуемой тем же ключом, летало много летучих мышей трех видов. Совместно с казаками мы набили их хворостинами, достаточно для своей коллекции. Замечательно, когда убитая или раненая мышь падала на воду, ее хватали жабы и утаскивали с собой. Возле ключа «Сугет», лежащего только в шести верстах западнее «Юлгуна», Расположено старинное кладбище «Мазар», на котором растут 20 громадных ив. В высоту названные деревья имеют лишь от 40 до 50 футов, но замечательной толщиной своих стволов. Эти стволы поднимаются невысоко над землей, иногда от самой почвы делится на части, змеобразные изогнутые и пускающие новые корни, в особенности велики семь деревьев из общего их числа. Два из них имеют одно в окружности у корня 42,5 фута, Другое — 36,5 футов. Еще одно со своими пятью изогнутыми и наклоненными к земле стволами покрывает площадь в 135 шагов по окружности. Как ни быстро растет и в здешнем климате, все-таки мне кажется, что описанные деревья имеют возраст в несколько веков. От небольшой речки Эяк, протекающей на расстоянии 11 верст от ключа Сугет, Дорога в оазис Ния принимает, как выше упомянуто, северо-западное направление. Эта речка, как говорят, образуется в горах из ключей и теряется немного ниже пересечения ее верхней черченской дорогой. По мере удаления от гор растительность пустыни становится еще беднее, хотя почва вначале достаточно песчана. Так, до реки Чешган, где мы ночевали, названная речка вытекает из ледников русского хребта и теряется, как говорят, не добегая немного нижней черченской дороги, в местности поросшие туграком и джангалом. Вскоре по выходе из гор Чижган, конечно, течет в глубоком ущелье, но там, где мы переходили эту речку, русло ее врезано в почву не глубже, как на 5-6 сажен Ширина такой рытвина от 10 до 15 сажен Сама река имеет 2-3 сожжения ширины и глубину от 1 до полутора футов. Течение весьма быстрое. Дно и берега усыпаны крупными валунами, кое-где растут здесь тамариск и хвойник. Лишь только мы поставили на Чижгане свой бивак, как приехал навстречу нам Хаким Оазиса Ния Надим Бек с несколькими приближенными. По мусульманскому обычаю они привезли дастархан, то есть угощение, состоявшее из шепталы, изюма, булок и тому подобное. Шептала, высушенные на солнце абрикосы или персики с косточками. Спустя около часа времени встречавшие уехали обратно. Наш вожак-афганец почему-то недолюбливал Надимбека и весьма наивно объяснял за неимением переводчика пантомимами, что названный Бек сильно наживается насчет управляемого им округа. Совместно с непонятным для нас рассказом афганец выставлял три пальца своей правой руки, затем отгибал один, что обозначало только третью часть доходов, уделяемую китайцами, два же других пальца, а Исахан прятал за пазуху, наглядно таким образом показывая, как Надимбек набивает свой карман. Кстати сказать, что этот довольно сметливый вожак все-таки весьма плохо, как и все туземцы, определял расстояние, особенно для более значительных переходов. Единицы и линейные меры здесь, как и в Западном Туркестане, служит таш, который должен заключать в себе 12 тысяч шагов, следовательно, средним числом 8 наших верст. Но мера эта почти всегда произвольная, так что величина таша варьируется от 5 до 8 и даже до 9 верст. От реки Чешган мы прошли двойным переходом в течение одного дня 36 верст до оазиса Ния. Местность по-прежнему представляла покатую бесплодную равнину, только почва сделалась более щебневой. Местами на продолжении горных ущельй приходилось переходить широкие полосы наносного булыжника. Последние же 10 верст этот булыжник лежал сплошь. Растительности по пути почти не было вовсе. Лишь кое-где торчали одиночные кустики Реомюрии, будорганы и хвойника. Его описание. Оазис Ния расположен на абсолютной высоте 4600 футов, по обе стороны реки того же имени, на верстах в 50 по выходе ее из хребта Русского. Там эта река называется Улуксай и берет свое начало в обширных ледниках. А рассив оазис Ния, она пробегает еще в 70 в сыпучих песках и, наконец, теряется в почве. За исключением летнего периода не я, дарья бедна водой. Во второй половине мая русло ее в описываемом оазисе было почти сухое, лишь местами имелись искусственные запруды, где, однако, воды было скоплено сравнительно немного. Жители главным образом пользовались водой из колодцев, которые выкопаны здесь почти при каждой сакле. Кроме того, во многих садах имеются небольшие пруды, бостан. Летом, в период дождей в горах и усиленного таяния ледников, Ния-Дарья, по словам туземцев, представляет собой реку в 25-30 сажен шириной при глубине местами до 4-5 футов. По расспросным сведениям, в оазисе Ния считается от 1000 до 1200 дворов, следовательно, можно положить число жителей от 5 до 6 тысяч душ обоего пола. Все это мочинцы, но испорченные, как физически, так еще более нравственно, главным образом отхожим промыслом на золотые прииски. В особенности сильно развит между здешними обитателями сифилис, которые, как говорят, принесли с собой китайцы, и мер к его прекращению никаких не принимают. Нам самим приходилось видеть, как мужчин, так и женщин, невообразимо изуродованных, названной болезнью. Кроме того, жители НИИ вообще мелкий ростом и слабого сложения. Обыденное платье, по крайней мере летнее, носят почти все из белой местного производства дабы, между тем как в черчене мы встретили более пестрое одеяние Предметы же одежды там и здесь одинаковы. Длинная рубашка и панталоны, сверху халат, подпоясанный кушаком, на ногах чирки или сапоги с каблуками и железными подковками, на голове барашковая черная или белая шапка. Как и в других вазисах главное занятие жителей НИИ составляет земледелие. Сорты хлеба и других посевов те же, что и в Черчене. Прибавился здесь только рис. В садах те же фрукты – Из них в половине мая шелковица, белая и черная, уже поспела, абрикосы вполне сформировались, но еще были зелены, персики достигали величины мелкого грецкого ореха, виноград, жида и ююба, жужуба, цвели. Полевые посевы за неимением воды для орошения полей были плохи, только люцерна поднималась в это время на полфута, пшеница и ячмень лишко, и где достигали одного фута высоты, арбузы и дыни только что засевались». По словам туземцев, так бывает почти каждый год вследствие позднего появления воды в реке Ниядарья. Помимо земледелия, здесь развито скотоводство На окрестных оазису-болотах много пасется баранов, ослов, коров и частью лошадей, последние почти исключительно кобылы и жеребята, ибо жеребцов и меринов отбирают китайцы. Отхожий промысел обитателей Нии, как вышеупомянуто, составляют работа на золотых приисках – всего более на ближайшем из них Сургаки, который лежит на реке Ниядарья при выходе ее из гор. На этом прииске, как говорят, скопляется от 700 до 1000 рабочих, иногда больше, иногда меньше, смотря по времени года. На той же Ния-Дарье, верстах в 60 от оазиса, вниз по течению, следовательно в сыпучих песках, находится Мазар, где похоронен имам Джафер Садык, высокочтимый туземцами магометанский святой. Ежегодно к названному Мазару стекаются большие толпы богомольцев даже из самых удаленных частей Восточного Туркестана. Постоянной торговли в Уазе Синья нет, только однажды в 10 дней здесь бывает базар, на который приезжают торговцы из Кореи. Торг производится ограниченной предметами, необходимыми для обихода местных жителей. Достаточно привозят русских красных товаров, ситцы, кумач, платки и прочее.